Нириса не отвечала, и, выждав паузу, он сказал, «Забудьте о призраках и обо всех этих ужасных вещах, которые, я уверен, существуют лишь в воображении тех, кому не о чем больше думать. Возвращайтесь к гостям, они готовятся разгадывать шарады, которые развлекут тех, кто принимает в них участие, а еще больше — зрителей. «Вам следует вернуться, ваше сиятельство», — ответила Нириса. Но я хотела бы, с вашего разрешения, заглянуть в парадные спальни, расположенные, как я поняла, на этом этаже. «Если вы хотите именно этого, тогда я пойду вместе с вами», — сказал герцог. Они прошли до конца картинной галереи и вышли в коридор. Герцог открыл одну из высоких дверей, произнеся при этом, «Эта комната называется Королевской опочивальней, потому что Карл II спал здесь» и думаю, хотя и полностью не уверен в этом, что она сохранилась такой, какой была в те дни. Комната, несомненно, производила внушительное впечатление. Искусно разрисованные потолки, кровать, задрапированная шелковыми занавесками, мебель, которую Нириса могла ожидать найти в лине На стене висело два портрета, но ни на одном из них не было изображено лицо, которое она хотела увидеть. Герцог с недоверчивой, чуть циничной улыбкой, словно сама мысль отыскать и обнаружить нечто в его доме, казалась ему слишком абсурдной, открыл дверь в смежную комнату, примыкавшую к той, через которую они вошли. «Это опочивальня герцогини», — произнес он. Ею пользовались все герцогини Линчестер. «Однако я должен предупредить вас, — что она претерпела значительные изменения так как переделывалась сначала моей бабушкой затем моей матерью и я совершенно уверен ничто из первоначальной обстановки здесь не сохранилось в самом деле никогда раньше не видела нириса такой красивой комнаты Порча, обтягивающая стены повторяла синеву небо за спиной богини Афродиты, изображенной на расписном потолке в окружении купидонов и голубей Купидоны расположились и на синем куполообразном балдахине. Подсвечники на стенах также изображали купидонов со свечами в руках. В голове Нирисы пронеслась мысль о том, что эта комната была создана для любви. Немного смутившись обороту своих мыслей, девушка взглянула на герцога и, поняв, что ее спутник наблюдает за ней, почувствовала, как кровь прилила к ее щекам, «Я не сомневался, что вы сочтете эту комнату очень красивой», — заметил он. «Ею никто не будет пользоваться, пока я не приведу в дом невесту». Дельфину подумала Нириса, но, само собой, разумеется, вслух ничего не сказала. Девушка только почувствовала странное желание защитить герцога, как будто она боялась, что дельфина может причинить ему боль, а ей самой хотелось бы спасти его от любого несчастья внезапно словно герцог не желал больше ни слова говорить о своем будущем браке он резко открыл другую дверь ведущую в малую гостиную в соединенную со спальней герцогини и здесь все напоминало о любви пары влюбленных расположившихся в саду на картинах фрагонара парящие над их головами купидоны купидоны созданные буше и в этой комнате преобладал цвет голубых глаз дельфины с добавлением легких штрихов розового, дающих ощущение солнечных бликов. Нириса окинула взглядом комнату, инкрустированную французскую мебель, позолоченные стулья эпохи Людовика XIV и полированный комод с огромными ручками из золоченой бронзы. И снова герцог заметил все тем же немного ироничным тоном. «Мне кажется, вам не удастся ничего отыскать». Нирисе показалось, будто он даже доволен возможностью доказать тщетность ее попыток и одновременно еще раз подтвердить правоту его утверждения о том, что нельзя отыскать материальных или логических объяснений всем этим историям о призраке несчастной герцогине, независимо от того, что было причиной их появления. «В доме есть еще несколько парадных спален, которые можно осмотреть», — сказал он но я предлагаю оставить это до завтра. Правда, надеюсь, к тому времени призрак нашей семьи прекратит волновать ваше воображение, Нириса. Опять герцог обращался к ней по имени, и хотя девушке это казалось несколько странным, тем не менее ее имя как-то очень привычно и естественно слетало с ее губ. Призрак. «Совсем не волнует мое воображение», — заметила она в ответ. «Но меня не покидает чувство, что вы сами пытаетесь бороться с ним, и вам не безразлично его существование». «Что заставляет вас думать подобным образом?» — резко спросил герцог. «Возможно, потому что вы, в отличие от большинства мужчин, более восприимчивы и чутки ко всему этому». Начала была объясняться она, но герцог раздраженно перебил ее. «Но почему вы так решили?» «Кто вам сказал, будто я настолько впечатлителен, чтобы верить в привидения?» Сердито спрашивал он ее. Нириса испуганно вскрикнула. «Ну вот теперь я рассердила и расстроила вас, а я вовсе не хотела этого делать. Вы были так добры ко мне, а я даже...» не поблагодарила вас за спасение меня от этого сэра Монтегю. Он не имел никакого права так вести себя с вами, — заметил герцог. Но и с вашей стороны, в свою очередь, было не слишком благоразумно уходить с ним вдвоем с ярмарки лошадей и позволить ему остаться с вами наедине в пустой комнате. — Вы правы, — растерянно призналась Нириса, — но так получилось. Я... мне не хотелось устраивать сцен скандала. «Обещайте мне, что подобное никогда больше не повторится», — попросил герцог. «Обещаю. Я понимаю, как глупо я себя вела тогда». Девушка так искренне сокрушалась, что герцог улыбнулся. «А теперь?» — сказал он. «Мы должны вернуться к остальным, если, конечно, вы не собираетесь дать повод бесчисленным сплетням». «Да-да, конечно», — согласилась она. И они направились к двери на противоположном конце комнаты. Герцог приоткрыл дверь, и они оказались в небольшой гардеробной, или, как подумала Нириса, в комнате, которая первоначально служила дамам туалетной, где хозяйка дома могла привести себя в порядок, напудрить волосы, без опасения что-нибудь испачкать. Всего одна свеча, прикрепленная к туалетному столику с зеркалом в форме сердца, в раме, увенчанной двумя купидонами с короной в руках, освещала комнату. Нириса с благодарностью посмотрела на герцога, когда он открыл дверь в коридор. В свете, падающем в комнату из коридора, девушка заметила, что кроме туалетного столика, в этой небольшой комнатке помещался всего лишь один предмет обстановки — секретер с выдвижными ящиками. Выполненный из темного дерева, он был инкрустирован небольшими кусочками перламутра и кораллов. Скорее всего, она прошла бы дальше, даже не взглянув на него второй раз, если бы инстинктивное чувство или некое смутное ощущение не заставили ее остановиться. Какой-то внутренний голос приказывал ей не уходить. Заметив, что она замерла и не двигается, герцог, все еще придерживавший дверь в коридор, спросил, что случилось. — Мне кажется, — проговорила Нириса едва слышным голосом, — будто... Именно этот шкаф я видела в своем сне. В какой-то миг ей показалось, что герцог вот-вот примется спорить с нею, но он сделал шаг в сторону, отпустив дверь, которая закрылась за ним. «Почему вы так уверены?» — поинтересовался он. «Я только чувствую это», — честно призналась она. «Но его, должно быть, тысячу раз тщательно осматривали» попытался урезонить ее герцог, поскольку этот секретарь всегда стоял в покоях герцогинь. Именно сюда она спрятала свой венок, упорствовала нереса, я уверена. Словно приготовившись во всем потакать ей, хотя и считая все происходящее пустой тратой времени, герцог воспользовался уже горевшей свечой, чтобы зажечь вторую, закрепленную с другой стороны зеркала. А Нириса в это время, стоя перед выбранным ею шкафом, невольно мысленно обращалась к невесте из прошлого с просьбой помочь отыскать злосчастный венок. «Дверцы секретера перед вами, они открыты, и я уверен, что внутри тоже не заперты», — заговорил герцог, словно побуждая свою спутницу сделать хоть какое-нибудь движение. Нириса помнила, что в ее сне дверцы не открывались, Невеста из сна положила венок куда-то высоко, возможно, в какой-то ящик, расположенный над дверцами. Но, подняв глаза вверх, она не увидела там никакого ящика, только гладкую поверхность полированной деревянной панели, легкой дугой выступавшей над двумя дверцами и зрительно завершающей секретер. В отчаянии она пыталась сообразить, не могла ли переделать шкаф во время ремонта или реставрации. Герцог не произносил ни слова. Тогда Нириса рукой коснулась изогнутой темной, покрытой лаком, деревянной крышки шкафа и начала осторожно ощупывать ее, чтобы убедиться, не сдвигается ли она. Но не имелось ни малейшего намека, чтобы предположить подобную возможность. Тогда, все еще продолжая мысленно молить о помощи несчастную герцогиню, Она пробежала пальцами вниз по изогнутой поверхности панели, там, где она нависала над дверцами, но и в этом месте все было безупречно гладко. Добравшись до угла шкафчика, девушка обнаружила небольшой выступ прямо под указательным пальцем. Она нажала на него и в этот же момент почувствовала легкое движение. Когда она нажала сильнее, и тут весь верх шкафа сдвинулся вперед, открыв взору Нирисы мелкий неглубокий ящик, в котором лежал тот самый венок, который она искала. Какое-то мгновение девушка не могла поверить своим глазам. Тут к ней приблизился герцог, державший свечу высоко над головой, чтобы они могли яснее разглядеть то, что лежало в ящике. «Да это же венок!» — воскликнул он. «Но откуда вы все это узнали? Как вам удалось найти этот венок, пролежавший здесь все эти годы?» Нириса ничего не могла ему ответить. Ее не покидало такое чувство, словно в какой-то миг она переместилась в другой мир, в другие времена и не в состоянии оттуда вернуться. Герцог поставил свечу на крышку кабинетного шкафчика и, протянув руку, достал из ящика предмет поисков. Вопреки ожиданиям Нирисы, она увидела не венок из искусственных цветов апельсинового дерева, нет. Маленький, искусно выполненный, необыкновенной красоты венок составляли цветы, сделанные из бриллиантов и жемчуга. Когда герцог поднес к свету этот венок, несчастный невеста из прошлого, девушка почувствовала как он своим сверканием поведал ей что теперь сила проклятия нависшего над семьей исчезла и отныне супружеские пары рода линчестер останутся счастливыми до конца жизни герцог недоуменно и недоверчиво переводил пристальный взгляд свенка на Нересу. но как вы догадались как вы смогли найти ключ к разгадке истории о проклятии надвисшем «Над моей семьей, разрушавшим судьбы тех, кто искал этот венок, ибо веря в его существование, либо горя желанием доказать абсурдность и нелепость всего этого. Но раз венок здесь, это должно быть правдой». «Безусловно, история оказалась правдивой», — сказал герцог. «И теперь несчастная невеста сможет обрести покой», и больше не тревожит нас своими посещениями. Не знаю только, Нириса, как я смогу отблагодарить вас. Как будто внезапно спустившись на землю, Нириса, испуганно вскинув руки, взмолилась. «Прошу вас, пожалуйста, не говорите им там внизу, они не поймут, не сумеют понять. И я не хочу говорить ни с кем об этом». «Но я-то все понимаю», — взволнованно заверил герцог. «Поэтому, я думаю, нам надо положить венок обратно на то место, которое хранило его тайну многие годы, а потом завтра мы вернемся сюда вместе и удостоверимся, что наша с вами находка не сон, а существует реально». «Именно этого мне бы хотелось ваше сиятельство», — призналась Нириса. «И еще прошу вас, вы ведь ничего не расскажете дельфине». «Нет, конечно, нет», — твердо пообещал герцог. «Я уже дал вам слово, Нириса, и я сдержу его непременно». Нириса облегченно вздохнула. «Как я рада! Я так счастлива, что смогла помочь вам!» «Возможно, вы сумели помочь мне больше, чем вы даже можете себе представить», — сказал герцог. «Но я повторяю, мы поговорим обо всем этом завтра». Он снова убрал венок в ящик, а затем, закрыв его, сказал с улыбкой, — Я полагаю, вы не забудете, как он открывается. Там в углу потайной запор, и он так умело сделан, что никто не смог бы догадаться, где его искать, если только ему не сказали бы о существовании этого ящика. Но и вам никто ничего не говорил, а вы все же нашли запор. Нириса не отвечала. Она думала, очевидно, ей предназначено было найти венок. Вот почему герцогиня, спрятавшая его в потайном ящике, каким-то странным, необъяснимым образом вела ее руку в поисках тайного запора. Все это уже не имеет значения, вслух сказала она, обращаясь к своему спутнику. Важно то, что венок найден, и теперь, когда вы, ваша светлость, женитесь, Вы будете счастливы. «Мне бы этого хотелось», — сказал герцог. В мерцающем свете свечи их глаза встретились, и какое-то время ни один из них не мог отвести взгляд. Потом, явно делая над собой усилия, герцог отвернулся и стал устанавливать свечу обратно, в тот подсвечнику зеркала, откуда он перед этим достал ее. В этот момент Нириса открыла дверь и вышла в коридор, почувствовав, как вступает из волшебного сна в явь. А у нее не было никакого желания возвращаться в действительность. То же странное внутреннее чувство, уверенное, указавшее ей на секретер, который она искала, теперь побуждало ее остаться. И хотя она знала, что это невозможно, ей хотелось остаться наедине с герцогом. Что-то плохое случилось, но Нириса не могла до конца понять, что именно. После волнений прошлой ночи ей казалось, что новый день принесет ей только радость и счастье, и с этим чувством она проснулась. Сердце пело у нее в груди, и она была в ладу со всем миром. Она заранее договорилась с Гарри, что они поедут покататься верхом раньше, чем кто-нибудь из гостей проснется. Когда она вышла из своей спальни, Гарри уже поджидал ее, и они вместе направились к конюшням. Они сразу же пустили лошадей галопом, но нериса никак не могла заставить себя не оглядываться по сторонам. Взгляд ее непроизвольно искал герцога. Она ждала, что в любой момент он может присоединиться к ним, — Но хотя они ездили довольно долго, герцог так и не повстречался. Когда они направились к дому через лес той же дорогой, которую он показал нирисе в первое утро, она задумалась, почему же он не поехал кататься. Не было ли какой-нибудь особой причины для этого? Потом она сказала себе, что ее переживания просто смешны. Возможно, герцог почувствовал утомление, поскольку лег спать очень поздно или счел неосмотрительным снова встречаться с девушкой рано утром. Интересно, — подумала она, — узнала ли дельфина об их встрече, и не упрекала ли она за это герцога? Что угодно могло быть причиной его отсутствия, и ни одно из объяснений не делало ее счастливее. Она даже не смогла увидеть герцога после завтрака, когда отправилась на воскресную службу в церковь с его тетей, леди Вентвард. Когда они уходили туда, ни одна из дам, гостивших в доме, еще не спускалась, хотя некоторые мужчины уже находились в комнате для завтрака. Нириса полагала, что, возможно, ее отец пойдет вместе с ними в церковь, однако она нашла его в одной из гостиных. Он был занят записями, посвященными уже увиденному в Лине, и планами осмотра тех помещений, которые он собирался изучить еще до полудня. Ты не забыла, напомнил он дочери, что герцог все устроил, чтобы мы могли осмотреть весь дом. Он даже попросил хранителя и его помощника, а тот большой знаток архитектурных особенностей Елизаветинского периода сопровождает нас при этом осмотре.